Вечером позвонила Нателла, вся в слезах. Умерла Лида Кокарева, наша однокурсница. Похороны завтра в 10.30 утра. «Как грустно!» — сказала я. Лида была самой красивой девушкой на курсе, подавала большие надежды. Еще студенткой с огромным успехом снялась в нашумевшем фильме, вышла замуж за модного кинорежиссера — И, казалось, звездная карьера ей обеспечена. Но у нее был тяжелый характер. Она умудрилась испортить отношения со всеми вокруг. И в результате к 30 годам осталась у разбитого корыта. В кино ее не снимали. В театре она была, что называется, на выходах. Иногда играла что-то на радио. В годы перестройки торговала трусиками на рижском рынке. И начала пить. Однако в последнее время ее стали довольно активно снимать в сериалах. Она играла в основном озлобленных баб с едва уловимыми следами былой красоты, и, надо заметить, играла хорошо, сочно. И вот внезапная смерть. Надеюсь, ты пойдешь на похороны? Строго спросила Нателла. Даже не знаю. Наверное, надо. — Что значит «наверное», — возмутилась она. — Надо, чтобы было побольше народу, надо проводить по-человечески. — А на каком кладбище? — На Донском. Там могила ее мамы. — Ты не думай. Я за тобой заеду. Почему-то на похоронах всегда бывает либо очень жарко, либо жутко холодно. А поскольку дело было в начале декабря, то холод стоял собачий. Мы встретили массу знакомых. «Девочки!» – подбежала к нам Валя Огородникова, наш бывший комсорг. «Сколько лет, сколько зим! Вот только на похоронах и встречаемся! Девочки, мы тут скидываемся на поминки!» Поскольку деловито осведомилась Нателла. «А кто устраивает поминки?» «Мы устраиваем. У нее осталась только двоюрная сестра, но надо помочь!» Мы с Нателлы, не сговариваясь, вытащили деньги. Молодцы, девчонки, значит, я вас записываю. Куда? Опять-таки в один голос спросили мы. На поминки. Да нет, спасибо, мы не пойдем, сказала я. Мне на работу надо. Слыхала я, как-то по радио на жаргоне чешешь. Ладно, девчонки, спасибо вам, я побегу. Спасибо за девчонок, сказала уже ей вслед Нателла. Давно нас с тобой никто девчонками не называл, все больше мамашами или бабусями даже. Обрати внимание, что большинство баб выглядит все-таки прилично, а мужики... Ты глянь, что с Никитой стало, а Володя... Грустно, подруга. Илье жалко, только-только начала оправляться». Когда все столпились у могилы, оказалось, что пришло много народу, в том числе и группка ребят лет по двадцать. Среди них выделялась прелестная девушка с длинной косой, типичная тургеневская барышня, только в джинсах и дубленой курточке. «Кто эти ребята?» – спросила я. Нателла всегда все знала. Это ее ученики. Она вела какую-то театральную студию. Надо заметить, что настоящее горе было написано только на лицах этих ребят. Первым выступил какой-то хмырь, который завершил свою невыносимо казенную речугу словами «Пусть земля ей будет прахом».